Эвенки Эвенки — одна из самых широко расселённых народностей Сибири. Их территория — 2,5-3 миллиона квадратных километров, занимает около одной четверти всей Сибири и Дальнего Востока. На обширных пространствах от Енисея до ходского моря обитают эвенки, занимающиеся охотой и оленеводством а на сравнительно небольшой территории южного Забайкалья — эвенки, коневоды, скотоводы и земледельцы. Однако охота всегда была излюбленным занятием всех эвенков, даже той их части, для которой она не являлась основным источником существования. Эвенкийские земли почти полностью покрыты горной тайгой, И зимой охотники пользовались особыми лыжными палками, железным крючком на верхнем конце. Им цеплялись за стволы деревьев, облегчая себе подъем в гору и тормозя при спуске. В овенкийских преданиях много рассказывается об ожесточенных межплеменных войнах. В старину каждый овенк был не только охотником, но и воином. Военному искусству мальчиков обучали с детства. Воин должен был уметь фехтовать мечом, стрелять из лука и увертываться от стрел, долго бежать без отдыха, высоко и далеко прыгать. Оружие, панцири и шлемы ковали собственные эвенкийские кузнецы. В случае нападения врагов эвенки быстро возводили своеобразную крепость. Чумы устали по кругу, и перед каждым из них ставили изгородь, из которой отстреливались. Эльвенки принадлежат к тунгусской языковой группе, и их мифологические представления во многом такие же, как и у других тунгусских народов. Мир делится на третьи — верхний — небесный, средний — земной, и нижний — подземный. Хозяином верхнего мира является бог Севеки, творец земли, создатель людей и животных. В изначальные времена, когда весь мир был покрыт водой, Севеки достал со дна бескрайнего океана немного земли, утвердил ее на водной поверхности, лег и заснул. Злой брат Севеки Харги задумал уничтожить только что созданную землю и стал вытягивать ее из-под брата, но вытянуть не смог, а только растянул до настоящих размеров. Затем Севеки создал животных и вылепил из глины фигурки людей. Пока они сохли харги плюнул на них, и люди стали подвержены болезням. Поссорившись с Эвэки, Харгий ушел в Нижний мир и стал его владыкой. Оттуда он посылает на землю своих помощников, злых духов, приносящих людям всяческие несчастья. Помощницей Эвэки была лягушка Баха. В некоторых вариантах мифы о створении Земли именно она приносит с Эвеки Землю со дна Мирового океана и до сих пор держит ее своими лапами посреди водного пространства. Изображения и лягушки, как символы Земли, эвенкийские шаманы прикрепляли к своему костюму. Покровителем людей почитался обитающий на небе дух Маинт. Иногда этим именем называются чудесные нити в руке небесного божества, привязанные к душам людей, деревьев и трав. Если какая-нибудь нить, майин, обрывается, то человек умирает, дерево сохнет, трава вянет. Особое место в овенкийских мифах занимает шаманская река энг Она соединяет верхние и нижние миры. У ее истоков находится обитель нерожденных человеческих душ, а чуть ниже — пастбище нерожденных оленей. В среднем течении энг имеет много притоков, и каждый приток принадлежит какому-нибудь шаману. Эти притоки имеют выходы в земной человеческий мир, принимая вид водоворотов на обычных земных реках. В нижнем течении реки энг находится царство мертвых Буни, в котором души умерших какое-то время ведут такую же жизнь, как на земле, а затем умирают вторично и отправляются в нижний мир, расположенный за устьем реки Энгдекит. Шаманы перемещаются по этой реке из одного мира в другой, приносят души новорожденным младенцам и оленятам и провожают в царство мертвых душ умерших. Мамонт и змей умерли Дябдар Воды было много-много, а земли мало. Негде было жить человеку, негде пасти оленей Сидел человек и горевал. Подошел к нему мамонт и спрашивает, —— Отчего ты невеселый? — отвечает человек. — Откуда ж взяться веселью? Кругом одна вода, нельзя кочевать, — говорит мамонт. «Не печалься, я сушу землю!» — стал он звать Змей Диабдара. «Эй, Змей абдар доволен тебе лежать на месте. Помоги мне сушить землю. Я силен, ты гибок, вдвоём мы сделаем эту работу!» Явился Змей абдар принялись они за дело. Мамонт зашел по брюхо в воду. Вонзил в морское дно свои крепкие бивни, стал выворачивать наверх песок, глину и камни. Появились равнины, горы и утесы. Змей Диабдар, извиваясь, по пополз по равнинам среди горы и утесов. Потекла по его следу вода, появились реки Так, обустраивая землю, ушел мамонт на полночь, и Змей Диабдар уполз вслед за ним. Прадеды рассказывали об этом дедам, а теперь деды рассказывают молодым. Мамонт цели и Змей Диабдар — помощники боготворца Севеки. Мамонт, как мифологический персонаж, встречается у многих народов Сибири. Останки настоящих мамонтов, обитавших на земле десятки и сотни тысяч лет тому назад, сохранились в вечной мерзлоте за полярным кругом, так что жители Северной Сибири могли их видеть. Тем не менее, в мифах мамонт предстает как фантастическое существо, соединяющее в себе черты разных животных. Венки представляли себе мамонта сайли как гигантского полулося-полурыбу. Закончив свою деятельность по обустройству земли, Сэ-Ли ушел под землю и стал хранителем входа в Нижний мир. Изображение сэ у эвенков нашивалось на спину шаманского костюма, а его деревянная скульптура устанавливалась у входа в чум шамана. Диабдаром тунгусские народы называли не только мифологического персонажа, но и реального удава или уссурийского питона которому приписывала способность лечить людей. Такого Диабдара приносили из леса в дом, кормили, окуривали дымом багульника и давали обвиться вокруг тела больного. О деревьях и утесах Бог Севеки создал деревья и утесы и велел им расти. Выросли утесы, говорят деревья, мы выше вас а потом мы растем еще выше самого Савэки. Деревья отвечают. — Мы тоже еще растем, и скоро достигнем неба. Услыхал их разговор Савэки. Подошел к утесам и сказал. — Если вы станете слишком высокими, то рассыплетесь под собственной тяжестью и, падая, повалите лес. Чтобы не случилось такой беды, я определю ваш рост». Он провел рукой по вершинам утесов и смахнул все лишнее. Потом подошел к деревьям и сказал, «Если вы вырастете до неба, вас будет сильно раскачивать ветром, корни не удержат вас в земле, вы упадете и передавите людей и оленей. Что бы этого ни случилось, я определю и ваш рост». Он сжал стволы деревьев и оборвал лишнее. С тех пор слишком высокие утесы осыпаются, а переросшие деревья сохнут с вершины. Богатырь Мани и лось Хоглен Великий лось Хоглен похитил светлый день и унес его на небо. Богатырь Мани надел лыжи, взял добрый лук, две крепкие стрелы и пустился в погоню там, где бежал мани, пролегла по небу широкая лыжня в лечный путь. Пустил мани одну стрелу. До да кругом было темно, промахнулся. Пустил вторую, ранил великого лося. Но стик, отнял у него светлый день, вернулся с ним на землю. Сколько времени гнался мани за хогленом, столько же возвращался назад. Но великий лось не захотел смириться с потерь. стой поры каждый вечер похищает он светлый день. Каждую ночь ранит его мани своей стрелой, и каждое утро возвращает день на землю. Мани или манги. Богатырь-охотник, легендарный предок многих племен, является персонажем мифов всех тунгусских народов. У эвенков он иногда предстает в облике медведя, и в нем преследует лося Хоглена, Хеглена. Хоглен — персонификация созвездия Большой Медведицы, которую многие народы называют созвездиями Лося или Лосихи. гром В давние времена жил на свете Крылатый. Он летал, где хотел. И пожирал людей. Все боялись его. Но среди людей родился мальчик по имени Агды. Когда он вырос, сказал, «Я не боюсь Крылатого. Я буду с ним сражаться и убью его». Люди стали отговаривать молодого Агды. «Это чудовище нельзя победить. Оно летает, как птица. Ты только погубишь себя понапрасну». Но Агды никого не слушал. Он попросил, чтобы... Восемь женщин сделали ему железные крылья, и когда крылья были готовы, стал учиться летать. Научился и полетел искать крылатого. Встретился ему седой старик. Спрашивает у Агды, «Дедушка, не знаешь ли ты, где живет крылатый?» Отвечает старик, «Знаю. А для чего ты его ищешь? Хочу сразиться с ним и убить его», — говорит старик, «нелегко победить крылатова Покажи мне, велика ли твоя сила. Если сможешь сломать семь растущих в ряд деревьев, я укажу тебе дорогу. Поднялся огды высоко над лесом. Загремели его железные крылья, посыпались с них огненные стрелы, разбили семь деревьев в мелкие щепки. Старик говорит, «Теперь я вижу, что тебе под силу сразиться с крылатым. Чум его стоит далеко». Путь туда лежит через бескрайнее болото. Ни человеку, ни оленю его не перейти, но ты на своих крыльях перелетишь. Вот миновал Агды бескрайнее болото. Достиг жилища Крылатого, вызвал чудовище на бой и пронзил его огненными стрелами. Рухнуло на землю тело Крылатого, но душа вылетела из тела и полетела на небо, Агды погнался за ней. Так и гонится до сих пор. Гремит железными крыльями. мечи тогненные молнии. Тогда он был молодой, а теперь уж верно старик. Агды в мифах тунгусских народов, эвенков, эвенов и негидальцев, божество грома. Иногда он представляется в образе живущего на небе старика, который, просыпаясь весной, высекает кресалом огонь, а иногда в образе фантастического существа с человеческим телом, медвежьей головой и орлиными крыльями, или птицы с огненными глазами, сверкание которых порождает молнии Агды считался одним из духов, помогающих шаманам. Шаман мог наслать Агды на чужой рот, Именно этим Эвенке объясняют падение Тунгусского метеорита, упавшего в 1908 году в бассейне реки под Подкаменная Тунгуска. Ударной волной была опустошена площадь в две тысячи квадратных километров. Мальчик, сияющий как золото. Жил один Эвенк. Было у него три жены. Одна самая молодая, другая самая красивая, а третья самая любимая. Молодая и красивая и жены завидовали любимой и надумали ее погубить. Однажды уехал муж надолго из дома, вскоре пришло время его любимой жене родить. Вот лежит она в особом чуме, мучается от боли. Пришли к ней две другие жены, принесли стебли свежих трав, выжили из стебли клейкий сок и смазали им ресницы роженицы. Родила женщина сына, был очень красив и сиял, как золото. Хотела мать посмотреть, кого родила, да не смогла открыть глаз. Лишь увидела сквозь склеенные ресницы золотое сияние. Тут и ее сестры по мужу скорее унесли ребенка, а на его место положили пестрого щенка. Многоженство, так же как и многомужество, в отдельных случаях встречалось у народов Сибири до XIX века. Жены и мужья, имевшие общего супруга или супругу, назывались сестрами по мужу или братьями по жене. Протерла мать глаза, увидала рядом с собой щенка и залила с горькими слезами. Решила, что это и есть ее сын. А злые бабы отнесли мальчика, сияющего, как золото, в лес, и бросили в глубокое озеро. Однако ребенок не утонул. Его подхватила рыба таймень и стала воспитывать, как своего сына тем временем муж вернулся домой рассказали ему две жены что третья родила пестро щенка хоть и любил жену и венг но тут рассердился и выгнал ее из дому ушла бедная женщина в лес построила на берегу озера чум и стала там жить семь лет прожила однажды увидела она на земле следы ведущие к озеру даниолени Не лисья, а следы ребёнка. Измерила женщина величину следа и сшила унты. Чуть-чуть меньше мерки. Поставила их на берегу, а сама спряталась во вники и стала ждать. Вышел из озера мальчик лет семи, увидел унты, подбежал к ним, натянул на ноги, любуется унтами, ногами притопывает. Был тот мальчик очень красив. И сиял, как золото. Вспомнила тут женщина золотое сияние, которое видела насквозь ресницы, когда только что родила, и поняла, что это ее сын. Выскочила из овняка, бросилась к скребенку, стала его обнимать и целовать. Мальчик испугался. Хотел скинуть унты и прыгнуть обратно в озеро, да они не снимаются. малы Тут вынырнула на поверхность озера рыба Таймень и сказала, «Не бойся, это твоя мать, теперь ты будешь жить с ней на земле». Прошло время. Мальчик, сияющий как золото, вырос, стал юношей. Однажды он сказал матери, «Я хочу повидать своего отца». Отправился в стойбище, зашел в отцовский чум и попросил переночевать. Отец и две его жены с почетом приняли красивого юношу, усадили его на место для гостей, угости лучшим, что у них было. Потом отец сказал, «Пока не наступило время ложиться спать, давайте рассказывать сказки». «Ладно», — отвечает юноша, — «расскажу вам историю, которую слышал от своей матери». Жил один Эвенг, и было у него три жены. Одна самая молодая, другая самая красивая, а третья самая любимая. И рассказал все, как было. Заплакал отец, обнял сына, потом пошел с ним в лес на берег озера, попросил у своей любимой жены прощения и привел ее домой, а двух других жен прогнал сюжета о завистливых родственницах, пытающихся погубить мать и младенца, бродячий и известен многим народам. Пушкин воспользовался им в сказке о царе Салтане.